Глава 14 Это не сон, это техношок. Я понял, что торговать в розницу электроникой стало интереснее. Продажи телевизоров оптом в Кемерове, Новосибирске и Омске приносили все меньше денег, и в итоге я закрыл там филиалы. Нужна своя сеть магазинов. В начале 1994 года я за 200 тысяч долларов купил у компании Юниленд, принадлежавшей Олегу Леонову, Магазин на улице Маяковского в Питере. Заплатили мы гигантскую сумму – 200 тысяч долларов. В те времена покупка и продажа бизнеса, да еще в Петербурге, была фантастикой. Наша сделка говорит о том, насколько продвинутый человек Олег Леонов, мы по-прежнему дружим. Он тогда решил сосредоточиться на косметическом бизнесе, поэтому избавился от магазина. Впоследствии Олег построит торговую сеть «Дикси» и удачно ее продаст за миллиард долларов Игорю Кисаеву из группы «Меркурий». Потенциал Олега Леонова был виден уже тогда. Он моложе меня на полтора года, но в 20 с небольшим лет уже вел по-настоящему серьезные дела. Он стал одним из первых структурных бизнесменов Питера, а может и России. Параллельно мы запускали магазин «Сони» на малом проспекте Васильевского острова. Менеджеры «Сони» поначалу отнеслись к идее скептически, но были вынуждены смириться. Во-первых, по законам того времени нам нельзя было предъявить юридических претензий, ведь торговать мы собирались действительно продукцией с Sony. Во-вторых, мы закупали аппаратуру не через официальное представительство Sony, а ввозили по серому из Сингапура. Дилеров Sony открытие магазина не обрадовало. Если мы Sony, кто тогда они? По сути, мы подрывали дилерскую систему, но поскольку Sony ничего с нами поделать не могла, то на конечном этапе даже помогла. предоставив элементы дизайна, магазина, буклеты и слайды. 23 марта 1994 года газета «Деловой Петербург» писала. В Петербурге появился первый специализированный магазин Sony. Открывшая его компания петросиб дилер японской корпорации Sony, рассчитывает, что в 1994 году его оборот составит 3 миллиона долларов. Цена на товары, по словам президента Petrosib, 26-летнего Олега Тинькова, выше европейской на величину налогов и таможенных пошлин. Продавцы нового магазина «Петросиба» прошли предварительное обучение у специалистов корпорации. Олег Тиньков намерен добиться успеха у покупателей именно за счет торгового сервиса. На открытие магазина все-таки прилетел Энди, несмотря на свой испуг от стрельбы по Белому дому. «Ты очень амбициозен», – сказал он мне в ресторане, когда мы отмечали открытие магазина. Тогда слово «амбициозный» воспринималось в России негативно. Я переспросил, «Энди, что ты имеешь в виду?» «Ты далеко пойдешь». Такая формулировка устраивала меня больше. Энди познакомил меня со словом «амбиции», и я понял, что это сугубо позитивная вещь. Слава богу, и в России начали понимать, что быть амбициозным и быть негодяем – это не одно и то же. Магазин Sony продавал товары на 20 тысяч долларов в день, и прибыль была феноменальная. Основной работой менеджмента было сшить мешки для денег. В Сингапуре я познакомился не только с прекрасной кухней, но и со стилем ведения бизнеса. Понял, что номер телефона можно иметь один, а пользоваться им будут многие. Меня это поразило в офисе компании Future Systems Electronics. Я купил телефонную станцию Panasonic, три канала входящих и восемь исходящих. мы все привыкли к одинаковым советским звонкам и особое удовольствие я получал, когда каждый день менял тон. И, разумеется, я заставил секретаршу говорить «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» Как в Сингапуре, где секретарь спрашивала «May I help you?» Возможно, мы были первой питерской фирмой, спрашивавшей у звонящих клиентов, чем мы можем им помочь. В хаотичных 90-х годах люди от такого обращения впадали в ступор, многие просто бросали трубку. Офис работал и не требовал моего постоянного присутствия, поэтому летом 1994 года мы с Ириной взяли маленькую Дашу и полетели в Санта-Розу, в наш дом на Little River Avenue. Тогда я познакомился с Александром Корецким, потомком старых русских эмигрантов, Саша помогал мне с английским языком, а я ему с русским. И вместе мы открыли офис Petroship USA. Офис выполнял почти те же функции, что и я в 1993 году из дома Санкина. Находил интересный товар и довольно крупными партиями отправлял в мои розничные магазины в Питере. Мы даже взяли секретаря и пару работников. Америка мне нравилась, и я не исключал, что навсегда обоснуюсь там. Я нашел квартиру в Сан-Франциско на знаменитой Ломбард-стрит с отличным видом на Золотые Ворота и весь город. Квартира нам с Риной пришлась по душе, и мы решили продать дом в сан розе и купить ее. Но совсем осесть в Штатах не получалось. Мой торговый бизнес рос и приносил хорошую прибыль. Приходилось им заниматься непосредственно в России. в виде перспективы в конце 1994 года, я, о чудо, решил взять юриста и маркетолога. Где-то прочитал, что нужно делать это через специализированные фирмы, кадровые агентства, тогда их еще не называли «хедхантерами». И решил попробовать. Первый опыт превзошел все мои ожидания. Я обратился в фирму «Бизнес Линк Персонал» с заказом на эти две позиции. Фирма эта возникла в самом начале 90-х, когда «Проктор энд Гэмбл» выходил на питерский рынок. Искать персонала ему помогли сотрудники Санкт-Петербургского университета. Опыт признали удачным и зарегистрировали фирму, по сей день успешно работающую. На меня работа с агентством произвела странное впечатление. Я ехал к ним в офис, Там, в специальную комнату для переговоров по одному заводили кандидатов, и я с ними беседовал. Мне сразу же понравился паренек, только что закончивший юридический факультет университета с красным дипломом. Тот самый факультет, где учились Путин и Медведев. Паренька звали Саша Котин. Он оказался прилежным учеником. Мы начали структурировать компанию, правильно занимать деньги, правильно составлять контракты. Это впоследствии мне очень помогло. Если бы не Саша и его правильные юридические действия, в первый кризис 1998 года мне бы, ох, как не сладко пришлось. Скорее всего, бизнес забрали бы нехорошие люди. Саша бился за каждый цент, за каждый доллар, за доброе имя фирмы. Был суперлоялен, хотя и не имел статуса партнера. Очень правильный, умный, интеллигентный, интеллектуальный, эффективный управленец. Потом с Сашей, к сожалению, произошла трагедия. О ней я расскажу позже. Так же, как и с Сашей, мне жутко повезло с маркетологом. Бизнес-линк нашел самвела Аветисяна. Он работал научным сотрудником в государственной публичной библиотеке на Фонтанке и получал рублей 200. Я в него поверил и предложил долларов 300 в месяц, по тем временам очень хорошие деньги. Сейчас Самвел великий маркетолог. У него своя компания Орхидея, разрабатывающая маркетинговые концепции. Первый опыт найма через агентство оказался мега-успешным. До этого я в соответствии с российской традицией брал на работу знакомых и друзей или тех, кого рекомендовали друзья и знакомые. И Самвел и Саша демонстрировали сумасшедшие эффективность работоспособности знания. Особенно хорошо это проявлялось в контрасте с менеджерами, взятыми по знакомству. С тех пор я понял, что нанимать людей через кадровые агентство правильно, прогрессивно и рационально. Каждый бизнесмен, если он таковым хочет себя считать, должен рано или поздно обратиться в кадровое агентство. Потому что нанимать только знакомых – верный способ загубить свой бизнес. Если хочешь похоронить дело, если хочешь никогда не вернуть инвестиции, так и делай. Как только появились два магазина, я стал задумываться о едином названии для сети. Ведь это уже была сеть. Мы провели опрос среди сотрудников, как назовем сеть. И Андрей Рязанцев, один из наших менеджеров-продавцов, предложил. Давайте назовем магазины Электрошок. Название зацепило, но показалось негативным, пугающим. И в итоге мы пришли к названию Техношок. Авторство себе приписывают разные люди, правильнее будет сказать, что это продукт коллективного разума. Но мало назвать, надо раскрутить. Я из Штатов названивал Самвелу, узнавал, как идет работа над нашей рекламной кампанией Тогда, о боже, я даже не догадывался, как это правильно называлось. Позже, четыре года спустя, учась в Беркли, узнал, что мы планировали Integrated Marketing Campaign, интегрированную маркетинговую компанию. Мы впервые применили такой инструмент в Петербурге, а может быть даже в России. Это признали и Александр Минеев из фирмы «Партия», и Игорь Яковлев из «Эльдорадо», Ну ребята из техносилы потом говорили, что название у них родилось под впечатлением от техношока. Даже цветовая гамма в их логотипе такая же, желто-зеленая. И 1 сентября 1995 года началось. Город погряз в техношоке. Мы забукировали максимально возможное количество билбордов, максимально возможное количество радиоспотов, Повесили растяжки на Малом проспекте и улице Маяковского, на Петербургском телеканале крутили ролик, снятый Олегом Гусевым. В те времена Олег снимал клипы для Пугачевой и Киркорова, как раз вышла его знаменитая «Зайка моя». В нашем ролике пелось «А нести сюда мешок вам совсем не надо, все, что надо, техношок, вам доставит на дом». Нонсенс, но мы в одночасье стали суперизвестными. У магазинов появились очереди. Мы не успевали подвозить технику, оборот магазина составлял от 20 до 50 тысяч долларов в день. Мы просто штамповали, по сути, деньги. Инкассаторы из Промстройбанка только успевали приезжать и увозить наличку. Отдельное спасибо хочу сказать Промстройбанку и Владимиру Когану, поверившему в меня и давшему кредитную линию в 7 миллионов долларов. Для России того времени это были серьезные деньги. В 1995 году оборот двух наших магазинов составил порядка 20 миллионов долларов. Бизнес шел очень хорошо, и мы стали расширяться. Арендовали помещение и открыли третий магазин на Комендантском аэродроме, а четвертый на Московском проспекте. К началу 1996 года у нас действовала полноценная сеть. Пять магазинов в Петербурге, по два в Омске и Кемерово, и один в Новосибирске. В Петербурге мы, по сути, доминировали и продавали дороже всех, но у нас были сервис, качество и продавцы в белых рубашках, прошедшие обучение в американской сети Good Guys. Она, кстати, разорилась в 2006 году. Сервис шокировал. Персонал подсказывал людям, какую радиолу купить или как выбрать телевизор. Мы принесли, не побоюсь этого слова, цивилизованный ритейл в страну. Я напомню, что такую крупную розничную сеть, как «Пятерочка» Андрей Рогачев открыл только в 1999 году. Почему мы сделали прорыв? Все очень просто. Отдыхая на озере Тахо в Калифорнии, я взял толстую книжку основы маркетинга Филиппа Котлера. Кстати, очень рекомендую. И прочитал, как свои маркетинговые компании делали такие монстры, как «Проктер энд Гэмбл», «Юни Левер» и другие. Мы просто реализовали схему в России, узнаваемость бренда стала максимальной, что позволило нам больше денег брать за сервис. Бренд создавал для компании дополнительную стоимость. Много для этого сделал сам Вэлла Витисян. Он, не имея специального образования, все делал по наитию и зарекомендовал себя как талантливый маркетолог и рекламист. Случилась метаморфоза, из спекулянта-барыги, летающего туда-сюда, я превратился в серьезного бизнесмена, ритейлера, надел галстук. Я вообще перестал летать в Сингапур, оттуда сами шли контейнеры с техникой. Мы стали официальными дилерами Индезит, Панасоник, Айва, GVC, Сименс, Бош и других ведущих брендов и принимали товар от них уже здесь, в России. Это был уже серьезный бизнес. Наш центральный офис на Садовой, 10, разросся примерно до 50 человек. Я летал только в Москву на встречи с офисами или на отраслевые выставки, такие как Consumer electronic Show в Лас-Вегасе, где в январе каждого года представляются новинки электроники. Также ездил на выставки в Германию и Японию, смотрел, выбирал товар для своих магазинов. Неудивительно, что я уже не знал всех своих сотрудников. Интересная в этом смысле история произошла в октябре 1995 года. Я набрал внутренний номер, но ответил мне незнакомый голос. Я, естественно, спросил, это кто? А это кто? Чего-то я не понял, но иди сюда поговорим. Оказалось, что это говорил наш новый менеджер по маркетингу Вадим Стасовский. Вадим Стасовский, которого нашел и взял на работу Самвел. Со всеми в офисе он уже был знаком, но про меня толком не знал. Вадим, наверное, думал, что эта стычка для него плохо закончится. Но мы познакомились и абсолютно нормально поговорили. Вадим, как маркетолог, выполнял грандиозные задачи. Мы его отправляли в соседние магазины, и он считал, сколько коробок продавали конкуренты. Зимой стоял по два часа у одного магазина, потом еще два часа у другого, считал коробки, примерно оценивал их стоимость и составлял гигантские аналитические отчеты о продажах конкурентов. Мы поняли, что считает Вадим хорошо. и сделали его финансистом. Тогда корпоративные финансы были не такими, как сейчас. Практиковались в основном всего две арифметические операции – сложение и умножение. Поэтому тот, кто лучше всех ими владел, становился финансистом. Вадим в моей команде уже 15 лет. Он прошел через все бизнесы и получил колоссальный опыт, работает сейчас в банке тиньков кредитные системы. Вадим стосовский член совета директоров банка тиньков кредитные системы. Я пришел в петросиб в начале октября 1995 года менеджером по маркетингу и принимал меня сам Вэлла Виттисян. Олег тогда большую часть времени жил в Америке и в Россию приезжал только на полгода. Олег пятнадцатилетней давности очень сильно отличается от Олега сегодняшнего. Если тогда он появлялся в офисе, это было заметно за километр, он пришел. Все начинали бегать и суетиться. Ситуация менялась кардинально. Сейчас тоже, наверное, люди определенным образом реагируют, кто знает его год, два, три, пять. Но по сравнению с Олегом 10-15 лет назад разница очень большая. Это был ураган. Он не кричал, он так разговаривал. Это была естественная манера общения. Те полгода, что он находился в офисе, по ощущениям, сильно отличались от периода, когда его не было. Хотя он умудрялся держать всех в напряжении, даже находясь за тысячу километров. «Общение с Олегом вне офиса и по работе – это общение с двумя совершенно разными людьми. При этом надо понимать, я это понял спустя много лет, что часто он играет. Он может кричать, топать ногами, но после ты понимаешь, что всех этих эмоций, которые он демонстрировал, просто не было. Олег просто красиво сыграл». Владимир Малышев. В 1990-х годах редактор газеты «Деловой Петербург». Тинькофф – фигура для российского бизнеса нестандартная, завораживающая. Он хочет быть уникальным, притягательным, креативным. И ему это без сомнения удается. Мы познакомились на его первом официальном мероприятии – презентации магазина Sony в Петербурге. Его тогдашняя компания «Петросип» торговала электроникой, в основном оптом. Потом приоритеты менялись, и Олег открывал первый в городе магазин японской корпорации. В тот вечер в полуподвальном магазинчике на Васильевском острове собралось человек 20-30 гостей. Олег сильно волновался, метался по залу с распоряжениями, распекал подчиненных и кейтеринг, гостей встречал прессе, улыбался и то и дело скрывался в служебных помещениях с важными господами и дамами из районной администрации. Было заметно, что человек хочет предстать перед гостями и журналистами во всей красе и важности владельца первого фирменного магазина «Сони» в СПБ. А мне для материала всего-то нужно было задать ему обычные вопросы по его бизнесу, инвестиции, окупаемость, условия от Сони и прочему. Но не хотелось ни суеты интервьюируемого, ни посторонних ушей из конкурирующих изданий. Вот на этой почве мы с Олегом чуть было не поругались. Представившись как положено, газета «Деловой Петербург», редактор по бизнесу Владимир Малышев спрашиваю его, когда мы сможем поговорить спокойно. Он радостно отвечает «Да хоть сейчас». И тут же кидается встречать очередного гостя. Уводит его к другим персонажам, болтает и снова несется куда-то в служебное помещение. «Мне это надоело. Время уходит, а информации информация гулькин нос. Вы обещали мне ответить на вопросы, а вместо этого носитесь, как угорелый. И вы, и я на работе. Мое дело вам задать вопросы, а ваше дело правдиво на них ответить. Давайте цените наше время и нашу работу. Строго говорю ему, когда он в очередной раз пытается проскочить мимо». Тиньков замирает, удивленно смотрит на меня и, наконец, понимает, что это не шутка и что моя суровость никак не похожа на тон рекламного агента СМИ. Он клянется, что сейчас проводит самых важных гостей и тогда спокойно ответит на все мои вопросы. Только не здесь, а то вы слишком легко отвлекаетесь. непреклонен я. И этот человек, которому люди совсем не мешают, а наоборот вдохновляют на ораторство и подвиги, соглашается дать интервью журналисту. Возможно, впервые в своей жизни. Тогда ему было 26 лет, и он еще только начинал свой непростой путь в бизнес-элиту. Бизнес, между тем, шел хорошо. В конце 1995 года мы с Риной и Дашей смогли переехать в новую квартиру на Каменноостровском проспекте. В величественном доме, где потом жилье купил сын губернатора Яковлева. Квартира стоила 250 тысяч долларов. Это был большой скачок для меня. Когда делали ремонт, мы с дизайнером поехали в Сан-Франциско. И все от мебели и гипрока до тарелок и ложек я привез из США. Три контейнера забил. А 31 декабря мы полетели с Олегом Леоновым из Юниленда и его женой в Шамани. Олег уже очень хорошо катался на лыжах, а я впервые встал в 28 лет. Не думайте, что это поздно. Я просто влюбился в горы и с тех пор достиг неплохих результатов. А еще запомнился звонок Андрея Суркова, 1 января 1996 года. Он поздравил нас с Новым годом и сказал, что накануне 31 декабря наш магазин на улице Маяковского наторговал на 100 тысяч долларов. Люди покупали себе подарки, а я становился богаче. Бизнес разрастался, и я решил привлечь профессионального менеджера с западным опытом. По объявлению в газете «Сан-Франциско Кроникл» Мы с Алексом Корецким вышли на Серджио Гуцеленко, русскоговорящего американца, имевшего опыт работы в Проктер-энд-Гэмбл и Вулворф. Я взял его на работу, и какое-то время он выступал в должности президента Петра Сиба. Серджио выглядел очень презентабельно, говорил на трех языках, и чтобы упрочить наш имидж, я назначил его президентом компании».